Доброе сердце. Лариса очень устала. Сегодняшний день выдался крайне тяжелым. К тому же она неважно себя чувствовала. С утра болела голова. Лариса знала, что это к перемене погоды. До сорока лет она не была метеозависимой, а вот после началось. Таблетки от головной боли пила в крайнем случае, когда уже совсем было не в моготу. А если можно было потерпеть, Предпочитала не злоупотреблять лекарствами. От не слишком сильной головной боли иногда помогал зеленый чай с лимоном и медом. Но сегодня было некогда присесть и выпить стакан чая. В клинику один за другим шли ее любимые мохнатые и хвостатые пациенты. Точнее, их приводили и приносили хозяева. Лариса была ветеринаром. Уже более 20 лет она лечила и спасала животных. Свою работу женщина очень любила. Она с детства знала, что станет ветеринаром, как ее мама, и ни разу не пожалела о своем решении. Рабочий день подходил к концу, и Лариса мечтала поскорее добраться до дома, принять традиционный прохладный душ, который ободрил ее и помогал восстановить силы после напряженного дня. А потом усесть в любимое кресло с чашечкой свежезаваренного ароматного чая и позвонить Маринке. Марина, единственная дочь Ларисы, была студенткой и училась в другом городе. Они были очень близки с Ларисой и привыкли делиться друг с другом всем, что происходит в жизни и о чем болит или радуется душа. Дочь Лариса вырастила одна. Муж ушел от них, когда Марине исполнилось 7 лет, и она пошла в первый класс. Алексей не мог смириться с тем, что его жена так сильно любит животных. Дома у них постоянно жила не менее трех кошек и двух собак. И это не считая тех, кого Лариса брала домой на передержку, чтобы подлечить и после пристроить в хорошие руки. «Ты любишь своих собак и кошек больше меня», часто выговаривал Ларисе муж. Он ревновал жену к ее любимой работе, к ее четвероногим пациентам и домашним питомцам. Лариса старалась не обделять мужа вниманием и заботой, изо за всех сил пыталась быть хорошей женой и часто винила себя за то, что ее работа так важна для нее. Но не может она пройти мимо больного и несчастного животного, несет его в свою клинику или домой. Она винила себя за свое доброе сердце, но не могла жить по-другому. Семейная жизнь тем временем все больше трещала по швам. А однажды Лариса, вернувшись с работы чуть раньше обычного, увидела, как Алексей бьет дымку. Хромую беспородную собаку, которую Лариса спасла от неминуемой гибели, отвоевав у пьяного изверга. Выходила, вылечила, откормила, и, из запуганной собачонки дымка превратилась в холеную красавицу шелковистой шерстью дымчатого оттенка. И только небольшая хромота напоминала о тяжелом прошлом этой дружелюбной и преданной собаке. Застав мужа за избиением дымки, Лариса потребовала, чтобы он собрал свои вещи и ушел. Она стащила котлету со стола. Попытался оправдать свой гнусный поступок Алексей. Нужно было ее наказать, чтобы не повадно было. «Не обманывай», — заступилась за дымку Лариса. «Она никогда не ворует со стола. Я ее хорошо знаю». «Ты что, этой пси не веришь больше, чем мне?» — возмутился муж. «Уходи». Решительным голосом ответила Лариса. «У нас так мало общего с тобой. Я не понимаю, как мы вообще прожили столько лет вместе. Я устала испытывать постоянное чувство вины за то, что люблю животных. Ты их не любишь, и нам дальше не по пути». «Да кому ты нужна будешь со своими собаками и кошками, дура?» закричал Алексей, кидая свои вещи в чемодан. «Я и сам давно хочу уйти от тебя. У меня даже есть кому идти». И она, в отличие от тебя, не тащит в дом с каждой помойки собак и кошек. Я рада за тебя, — спокойно сказала Лариса. Скатертью дорогу. После ухода Алексея она в самом деле почувствовала облегчение. Что держало ее рядом с этим человеком? Они такие разные. Жить ради дочери? Но разве для Маринки хорошо каждый день видеть и слышать, как ругаются ее родители? Вряд ли. Лариса и Алексей развелись и больше не встречались. Он исправно платил алименты, иногда виделся с дочерью. А когда в его новой семье родились дети, он совсем перестал интересоваться Мариной. Лариса уже сняла халат и собиралась переодеть обувь, как вошла Леночка, ее молодая помощница. «Лариса Андреевна, там мужчина собаку привез? Пес в ужасном состоянии. Посмотрите». Лариса взглянула на часы. Пять минут восьмого. Ее рабочий день заканчивается в семь. И голова болит еще сильнее. Но разве может она отказать, если животное нуждается в помощи? «Хорошо, Лена. Пусть проходит в кабинет. Я сейчас». Она снова набросила халат и поспешила к четвероноговому пациенту. Беспородный пес был весь в крови. Мужчина, который его привез, объяснил. «Машину сбила». Я мимо проещал, остановился. Не смог взять и уехать. Посмотрите, доктор, можно ли помочь собаке? Я оплачу все расходы. Жалко пса. Какая тварь его сбила и уехала. Не понимаю таких людей. Да разве это люди? Не люди. Лариса осмотрела пса, который тяжело дышал, и жалобно поскуливал. Бедный ты, потерпи, мой хороший. К счастью, травмы, которые получил пес не были смертельными. Лариса выполнила все необходимые процедуры, обработала раны и оставила собаку в клинике. «Вы не волнуйтесь. Дежурный ветеринар за ним присмотрит. Жизнь собаки в опасности», — сказала она мужчине, который терпеливо ждал в коридоре, пока Лариса занималась собакой. «Спасибо большое, доктор. Мне так неловко. Вы уже домой собирались. А тут я...» Начал извиняться мужчина, но Лариса его прервала. «Не извиняйтесь, вы все правильно сделали». «А давайте я вас до дома подвезу. Я же на машине». Предложил мужчина, улыбнувшись, и Лариса обратила внимание, что у него очень приятная улыбка и добрые глаза. «Не откажусь. Я сегодня, если честно, очень устала. День выдался тяжелый», — согласилась она на предложение незнакомца с добрыми глазами. По дороге они познакомились, и Лариса узнала, что мужчину зовут Павлом и он уже восемь лет в разводе. Жена не выдержала моей любви к животным. Она кошек и собак терпеть не могла, а я, наоборот, их люблю. Мне кажется, что некоторым людям нужно поучиться доброте и преданности у животных. «Согласна с вами», — ответила Лариса. «А знаете, я по этой же причине с мужем развелась. Он не мог простить мне моей любви к животным». «Ничего себе!» — воскликнул Павел. — Вот ведь какое совпадение! И, внимательно посмотрев на Ларису, добавил. — А может быть, это не совпадение, а судьба? — Все может быть, — устало улыбнулась Лариса. — Мамуля, признавайся, ты влюбилась? — спросила Марина. Она успешно сдала сессию и приехала домой на зимние каникулы. — А так заметно, да? — смутилась Лариса. «Конечно! еще как! Да ты же вся светишься от счастья!» — воскликнула дочка. «Познакомишь?» «Обязательно! Сегодня он придет к нам на ужин!» «Маришка, я так счастлива! Мы уже три месяца встречаемся!» «Павел мне предложение сделал, но я пока не знаю, соглашаться или нет!» «Мама, а он животных любит?» — спросила Марина. «Не меньше меня!» Мы и познакомились, когда он сбитого на дороге пса ко мне в клинику привез. Но тогда, мама, и не раздумывай. Я рада, что нашелся человек, оценивший твое доброе сердце.